Глава девятнадцатая Один Майкл Джейкобс проснулся, кто-то тряс его за плечо. Он сразу встретился взглядом с Карлсоном и виновато проговорил. «Провалился в сон». «Крайне опрометчиво», — Карлсон оглядел пол. «Вам было плохо?» Доктор слегка смутился. «Да уж, было», — и добавил. «Хорошо, что вы живы». Норвежец сухо сказал — Не стоит верить всему, что видите. Джейкобс нахмурился, поглядел на его лоб и не увидел никаких трещин. — Уже рассвет, — произнес Адам. — Чем будить Томпсона? — В процедурной, где были красные занавески, второй ящик сверху. — А вы не пойдете? — Хочу умыться. — Тогда закройтесь, очень вас прошу. Два. Барбара гляделась в маленькое зеркальце. — Когда-то давно прошлой жизни, чтобы быть точнее, которая закончилась этой ночью, оно принадлежало Саре. Отражение передавало то, что и хотела видеть Барбара — решимость. Последний штрих — припудрица, чего она никогда прежде не делала. У ног стоял собранный чемодан. Она отдала все, что могла этому дому. Теперь она иссякла. Больше ее здесь не будет. Надев пальто, она подошла к окну. «Прощайте, швабра и грязные тарелки! Прощай, снег! Прощай, вечная мерзлота!» Барбара знала, что непременно отправится отсюда туда, где очень тепло. «Прощайте, доктор Джейкобс! Прощай! Прощай!» Ее мысли прервал человек, которого она заметила в окне. Случайно увидела, как он выглянул из-за угла, и тут же скрылся. На этот раз в утреннем свете она успела его разглядеть она нахмурилась тихо прохрипела что происходит вдруг барбара услышала как кто то зашагал в коридоре за ее дверью она обернулась три в ящике на втором этаже адам взял пузырек с нашатырным спиртом и кусочек марли томсон очнулся быстро ему потребовалось пара минут чтобы прийти в себя он взглянул на часы поморчал лоб и сказал думал мне все это приснилось Бледная кожа на его висках заметно пульсировала, он сел и потер ее холодными пальцами. — Где остальные? — Смотря кого вы имеете в виду, кто-то из них, возможно, уже мертв, — ответил Карлсон. Джеффри Томпсон посмотрел на него с ужасом. «Еще — Еще кого-то? — тихо спросил он. Карлсон кивнул. — же из вашего револьвера, Патрика топором. Черт — Черт! Поднявшись, Томпсон встал у огня и протянул ладонь к теплу. «Их за что?» — Карлсон пожал плечами и тут же произнес. «Мне задать вопрос, или вы не хотели бы на него отвечать?» Хозяин комнаты изобразил непонимание. Он мог и не говорить, но уже был рассвет, и скоро все будет кончено. Пока он решал, где-то вдалеке раздался хлопок, похожий на взрыв петарды. «Вы это слышали?» — Томпсон передернул плечами. Адам Карлсон, сомкнув под очками веки, произнес «Это должно было случиться!» Томпсон поспешил за ним к выходу в недоумении, схватив Адама за рукав. «Что бы это ни было, почему вы это допустили?» «Они меня не слушались!» Четыре. Доктор Майкл Джейкобс услышал, как затопали по лестнице отпер дверь и выбежал из ванной. Двое его пациентов бежали ему навстречу. «Где Барбара?» — крикнули они в унисон. «Я слышал хлопок. О, вы думаете...» Мужчины подскочили к спальне Барбары, дверь оказалась заперта. Доктор Джейкобс закричал. «Барбара! Барбара! Вы меня слышите?» «Она вас не слышит», — Томпсон схватил стул и принялся выбивать дверь. После нескольких минут общих усилий они втроем ввалились внутрь. В комнате было два трупа. Один под покрывалом на кровати, второй на полу у камина. Барбара лежала на спине, в сером платье и пальто. Во лбу олела свежая рана от выстрела. Под головой растекалась лужа крови. Рука касалась выпавшего из нее револьвера. Первым нарушил тишину Джейкобс. «Это из-за меня. О, Боже!» «Надеюсь, вы нам расскажете», — произнес Адам. «Мой револьвер!» Томпсон хотел его забрать и остановился под взглядом Карлсона. «Или вы думаете...» Тот покачал головой. «Полиция бы не одобрила». Доктор, вздохнув тяжко, сказал... Она пришла ко мне в спальню. «И выкрала мой револьвер?» — спросил Томпсон. «Я уснул, должно быть, тогда. Перед этим я сильно ее обидел. Вы на это способны?» «Она была в меня... ко мне неравнодушна». Томпсон кивнул и медленно произнес. «Вот в чем дело». «Господи, зачем я ей наговорил все это?» Джекобс поведал о том, что было в его спальне. Карлсон сказал... — Значит, слухи о Ванессе и сыне фермера не так уж и беспочвенны. — Я не имел понятия, — выкрикнул доктор. Он отошел к камину. Адам заметил на полу чемодан, склонился над телом Барбары и нахмурился. — Томпсон, вы когда-нибудь стреляли из этого револьвера? Джеффри Томпсон присел на корточки и сказал. — Только один раз. — В человека? — В воздух, чтобы испугать. Как-то шел под воротнями. Он вопросительно поглядел на Карлсона. Тот, указав на рану, спросил. «Вы не видите здесь ничего странного?» Томпсон присмотрелся к раневому отверстию и поначалу не мог определить, что странного было в нем. За исключением одного. Выстрел сделан не как чаще всего бывает в висок, а в лоб. Так он и ответил. «Карлсон одобрил. Но вы не видите главного?» Томпсон всмотрелся снова. «Нет ожога». «Именно. От такого близкого выстрела на коже должен остаться ожог». Доктор слушал их, не оборачиваясь. «Для него тут все было предельно ясно». Томсон произнес. «Стреляла не Барбара. Иначе она должна была вытянуть руку перед собой, а курок спускать большим пальцем. Не похоже на действия женщины, у которой в жизни было все очень просто. Что вы думаете, доктор Джейкобс?» Доктор, обращаясь к Камину, сказал, «Вы ошибаетесь, если считаете, что в нее кто-то стрелял. Вы не видели ее и не слышали того, что я ей наговорил. Вы нам рассказали», — напомнил Адам. «Но вас там не было. Барбара сделала это под влиянием момента. Вы бы слышали, в каком состоянии она сказала, «Очнитесь, отложите работу и обратите внимание, как душа в теле, которая вам противна». «Искренне ждала вас эти годы». Он обернулся. «Понимаете, что я наделал? Мой смех убил ее». «Пять». «Но как-то странно он ее убил», — сказал Томпсон. «Все говорит о том, что в нее стреляли». «Кто мог стрелять?» — Джейкобс прошел к окну. «Видите? Шпингалеты задвинуты изнутри. Дверь он подошел и вынул из замочной скважины ключ, заперта тоже изнутри». В голове у Карлса напутались мысли. Взгляд зависал то на лбу Барбары, то на камине, с которым доктор делился эмоциями, то на картине с красным маком. томсон заглянул под кровать, проверил шкаф и под покрывалом рядом с Сарой. «Никого!» — с досадой кинул он. «Разумеется, никого!» — сказал доктор Джейкобс. «Адам, в чем дело?» «Дайте, пожалуйста, ключ». «Пожалуйста». Карлсон посветил фонариком на конец ключа и с минуту его разглядывал. Наконец сказал. «Отчаянная попытка». — Чего? — спросил Джейкобс. — Взгляните сами. Доктор встал ближе и посмотрел. — Видите? Нельзя было не увидеть. — Вижу. На кончике были следы от плоскогубцев. — Ключ повернут снаружи, — заявил Карлсон. — Шесть. Вновь заговорил доктор. Я был в ванной, умывался и пил воду. За стеной прозвучал выстрел. Признаюсь, какое-то время я стоял как истукан, потому что не мог понять, что это было. Звук был похож на взрыв петарды. Я услышал, как вы бежите, и вышел в коридор. Карлсон качал головой. Урсула не выходила, я запер ее дверь. Мы с Томпсоном были вместе. «Благодарю за доверие», — иронично ответил поклон Джеффри. Они взглянули на доктора. Карлсон сказал. «Вновь остаетесь вы?» У Майкла Джейкобса вспотел лоб. Он сел на край кровати и уставился на угли в камине. И начал по новой. «Я не убивал Барбару. Она застрелилась, это очевидно». «Боюсь, не для всех», — произнес Адам. «Вы действительно не понимаете, что между нами произошло? Она ни разу в жизни не испытала любви. Ее муж был исчадием мада. Она рассчитывала на меня. Я повел себя крайне глупо, поддавшись эмоциям». Он закрыл лицо ладонями. «Господи, она стояла голой, выворачивала душу передо мной, а я ее высмеял. Это моя вина!» «Прекратите истерику», — сорвался в конце концов Карлсон. Доктор протрезвел и открыл глаза. Норвежец что-то доставал из камина. «Что вы делаете?» «Поглядим». Карлсон выпрямился кончиками пальцев, он держал обугленный кусок бумаги. «Ну что это, если не то, что мы ищем?» Томпсон положил кусочек на ладонь. «Рисунок». «Та же бумага, что и в гараже», — Томпсон протянул. «Это может быть фиалкой?» Карлсон пожал плечами и сказал. «Во всяком случае, это эскиз Ольги, вне всяких сомнений. А эти уцелевшие линии могут быть лепестками какого угодно растения». У Ольги был своеобразный подход. «Вы видели это раньше?» — Томпсон показал находку доктору. Тот, взглянув, покачал головой. «Впервые вижу», — отозвался он. Карлсон снова поворошил пепел в камине. «Вопрос, как этот эскиз оказался в комнате Барбары?» «Она нашла его и...» «Нет-нет, сама она не могла сжечь улику», — горячо возразил Карлсон. «Она намеревалась пойти в полицию, потому что, понимаете...» Он ухмыльнулся, она внезапно поняла, кто убийца. Томпсон и Джейкобс посмотрели на него и поспешили отвести озадаченные взгляды. Томпсон уставился на тело, Джейкобс на замок в двери. «Об этом она заявила мне на кухне меньше часа назад». Сказала, что соберет вещи, дойдет до полицейского участка и расскажет правду о смертях в этом доме. «Как она могла догадаться?» — спросил Томсон. Двое других странно на него посмотрели. «В смысле, как она вычислила преступника?» «Держала в руке стакан», — объяснил Карлсон. Доктор нахмурился. «Какой еще стакан?» «Из которого пила Урсула?» Любопытно протянул Адам. «Она сказала, что удивлена, как не узнала фиалку сразу». «И что, по-вашему, это могло значить?» — озадаченно произнес Джейкобс. «Полагаю, то, что она знала этого человека. Или, во всяком случае, видела раньше». Карлсон перевел взгляд на Томпсона. Тот, поморщив лоб, вернулся к вопросу о стакане. «А что со стаканом?» «Он упал и разбился. В любом случае, это был самый обычный стакан. За секунду до этого Барбара что-то увидела в окне. А может, кого-то? Хотя тогда еще не светала. Адам Карлсон посмотрел в окно и задумался. Бурое небо освещало утес. Ночь ушла, снег не сыпал, ветра не было. Стало тихо и спокойно. Семь. Наглядевшись на пейзаж, молодой человек повернулся и сказал. Ну что ж, я поздравляю того, кто это сделал. Единственная улика, указывающая на конкретное лицо, найдена и уничтожена. Томсон виновато положил обгоревший кусок на камин. Кому был подарен рисунок и была ли на нем фиалка, остается только догадываться. Посмотрим, к чему подведут нас остальные улики. Доктор встревоженно произнес. «Обыщите меня, обыщите ванную, мою спальню, коридор, эту комнату, наконец. У меня нет плоскогубцев, я не убивал Барбару и не закрывал эту дверь снаружи ключом, который вставлен изнутри». «В обыске нет нужды», — успокоил его Карлсон. «Вот еще кое-что, найденное мной среди углей». Перед Томпсоном и доктором Джейкобсом предстала разорвавшаяся петарда. Доктор вздохнул. «Сразу выкладывайте, о чем это нам говорит», — настоял Томпсон. «Очень просто. Выстрел, которым убили Барбару, глушит какой-нибудь тряпкой. В камине сжигают эскиз, к петарде привязывают длинный фитиль. Пока он горит, убийца закрывает снаружи спальню, прячет плоскогубцы и тряпку где-нибудь подальше» а затем притворяется, что его там и близко не было. Длинный фитиль дает уйму времени». Он посмотрел в лицо доктора. «Проделать это, мистер Джейкобс, не составило бы вам труда». Доктор промолчал. Слова Карлсона звучали логично, как ни взгляни. Сейчас они разъедали ему мозг, как самая опасная кислота. «Вы не станете отрицать?» — удивился Томпсон. «Что я могу отрицать? Я действительно мог это проделать». «А вы, мистер Томпсон, вы хорошо лазаете, не так ли?» Джеффри Томпсон опешил от такого выпада. «Веревки, привязанные к батарее, исчезновение из закрытой комнаты в состоянии полного отключения и не менее таинственное возвращение?» Гастон Леру вами восхитился бы. «Судя по всему, вам ничего не стоило вновь ненадолго исчезнуть и появиться, скажем, в этой комнате». «Да вы с ума сошли!» — взорвался Томпсон. «Что за чепуху вы несете?» Огонь сжигает фитиль, превращая его в пепел. Попробуй заметь его в углях. Доходит до петарды хлопок, а вы уже в комнате наверху. Прекратите, это нелепо. Я не знал Ванессу, я не был тут никогда. А Барбара сказала, что удивилась, как это она сразу не узнала фиалку. Вы чувствуете, как по-разному трактуются ее слова? Она могла не разглядеть фиалку в ком-то из домашних. Но, может, она имела в виду кого-то кто когда-то уже бывал в этих краях. — Это смешно. — Вы помните, что сказала Урсула? — Она вас уже видела? — Да она же сумасшедшая! Томпсон резко обернулся. — Извините, док, я не то имел в виду. А это — А эта мысль? Джейкобс отнял ладонь от лица. — Спросим у моей сестры, где и когда она вас видела? За окном что-то повисла, какая-то серая ткань. Карлсон, он стоял ближе всех, поднял створку и выглянул и с театральным восторгом произнес. «Это невероятно, но к нам спускается Мэри Поппинс».